«Глава восемьдесят восьмая. Среда, пятнадцатая марта. Сидя за столом в переговорной Гефсиманского сада, вдвоем с фланселотом Поупом, Уэсли Венцеслав мрачно смотрел в темное окно. На душе у него было невесело. Запищал интерком. Пастора вызывала его жена Марина. «Дорогой, ты зайдешь пожелать детям спокойной ночи и почитать им на ночь?» «Нет, милая, извини. У меня тут небольшая проблема, нужно с ней разобраться». «Поцелуй их за меня, ладно?» «А когда подавать ужин?» «Пока не знаю. Я тебе позвоню, хорошо, радость моя?» «Постарайся не слишком засиживаться». Когда Венцеслав выключил интерком, Алонселот Пол усмехнулся. «Что здесь семейная идиллия?» Пастор смерил его убийственным взглядом. «Весельчак, ты так и не ответил на мой вопрос». «По твоему отчёту, выходит, что два с половиной часа Росхантер просидел на четвёртом этаже многоуровневой парковки в слоне и замке». «И что он там делал, чёрт побери?» «Дрочил!» «Не знаю, ему удалось от нас ускользнуть. Теперь мы снова его нашли». Олб кивнул на экран компьютера, где синяя точка двигалась по шоссе М-23 на юг к Брайтону, проезжая поворот к аэропорту Гатвик. «Вижу, не я слепой!» Венсослав указал двумя пальцем на собственные глаза. Господь в неизмеримой милости своей наделил меня зрением и мозгами. А вот тебе, похоже, в голову насыпал опилки. Где Хантер сейчас, я вижу. Но не вижу, чем он занимался эти два с половиной часа. Может, помолишься, чтоб Бог открыл тебе это? Весли слов побагровел. Долго еще этот репортеришка будет водить тебя вокруг пальца? зарал заорал он. «Все шуточки шутишь? А если я от тебя уволю, как думаешь, смешно будет?» Весельчак молча взглянул на шефа, и его губы растянулись в самодовольной хмылке. Оба они знали, что Венцеслав никогда не решится уволить помощника. Стоит ему это сделать, полк тут же отправится в редакцию какой-нибудь солидной газеты и вытащит такое количество скелетов из шкафов, что империя Весли-Венцеслава сотрется в прах. «Успокойся, шеф!» Так воловаться вредно для здоровья. Для моего здоровья вреден ты. Не переживай, мы следим за ним 24 часа в сутки. Отслеживаем все передвижения, где бывает, с кем общается. Знаем, что снова что-то привез в ATGC. И когда поедет эту штуку обратно, мы его не упустим. Не дадим ему даже со стоянки выехать. Но, весельчак, если здесь все провалишь, считай ты уволен. Уп, покачал головой. Никогда ты меня не уволишь. И не надо угрожать, я этого не люблю. Хочешь, подарю тебе книжку по управлению гневом? Пригодится. Ланселот, гнев во мне вызывает только одно. Точнее, только один человек. Ты. Ты просто срываешь на мне свою досаду. ай ай ай пастор. Ведь чувство вины то самое, против чего ты так часто выступаешь в своих проповедях. «Да я тебя придушу, скотина!» «Шестая заповедь. Не убий. Венцеслав снова взглянул на экран. «Ты хотя бы понимаешь, насколько серьезно наше положение?» спросил он. Олб кивнул. «В своем праведном гневе ты, отче, кое о чем забываешь. Позволь напомнить. Когда я тебя нашел, ты проповедовал в трухлявом сарае в Тутинге горстке из пятидесяти человек. Мне в то время тоже не слишком-то везло». На работе сократили, а мой тогдашний партнер укатил с другим парнем на Ибицу. И вот, иду я по улице, размышляя о том, что делать теперь с своей жизнью. И вдруг из открытой двери до меня доносится твой голос. «Сам Господь привёл тебя ко мне». «Ну нет, вряд ли Господь настолько меня ненавидит». В честь Ивенцеслава сумел улыбнуться. «Я услышал, как ты проповедуешь. Увидел восторженные лица твоих фанатов». «Паства», — поправил пастор. Да какая разница, я увидел в тебе интересный бизнес-проект, вот и всё. Твой талант проповедника и моё знание бизнеса. По-моему, после всех этих лет можно сказать, что мы неплохо сработались, согласен? Но сейчас мы на краю гибели. Росхантер вот-вот явит миру антихриста. Вся ярость сатаны обрушится на христиан. Да ладно тебе, отмахнулся поп. Хомячкам своим впаривает у чушь. Мы с тобой оба знаем, что сам ты не грош в ты не веришь. «Тебя беспокоит что-то другое. Что-то посерьезнее. Верно, старый ты мошенник?» «Кто еще здесь мошенник?» – возразил Вентслав. «Быть может, бухгалтер-неудачник, решивший нажиться на скромном проповеднике?» «Или самозваный священник, превративший церковь в бизнес-империю?» «Самозванец, который теперь боится, что вот-вот явится?» «Или уже явился? Настоящий господь и разоблачит его?» «Ты ведёшь тебя, как избалованный ребёнок. Не время сейчас реветь и кидаться игрушками!» «Будь серьёзнее. Вернись к реальности!» Наступило короткое молчание. Затем Вент Слав кивнул, успокаиваясь. «Да, ты прав». «Я всегда прав».